Сегодня в рубрике «Страницы классики. чтения с продолжением» мы начинаем чтение страниц романа Николая Животова «Тотализатор». В России второй половины XIX века произведения этого автора детективов пользовались большой популярностью. Читающая публика хорошо знала его авантюрные романы «Макарка душегуб», «Фабричная рота», «Тайна малковских трущоб» и Игнат Кагарюн. Сегодня Николай Николаевич Животов, если и помнят, то скорее как журналиста и сотрудника газет «Петербургский листок» и «Петербургская газета» и отца поэта-модерниста Николая Животова-младшего. Мы предлагаем вашему вниманию премьеру страницы романа Николая Животова «Тотализатор». Читает Народный артист России Николай Буров. Звукорежиссер Ирена Степанова. Редактор Зоя Кравчук. Запись 2018 года.